Расчитайте, где она теперь. Лорд Джулиан прав, скандал в день отплытия нам ни к чему. А после можете поехать на бал. Что такое Поленька? Это из Золушки. Значит, придется поработать с Золушкой. Нет проблем, сэр. Золушкой так Золушкой. Приятно слышать. У нас еще один фигурант. Да, моего в любом случае придется допустить на борт. Это еще почему? Вынужден напомнить, что ты сам пригласил его, Энтони. Я пригласил, я ей дам пинка под зад. Очень логично. Без объяснений? Почему же без объяснений? У нас есть пленка. А он скажет, что хотел проверить, как работает служба безопасности. А я скажу, что приглашал его не для этого. Нелогично, сэр Энтони. Он должен сообщать читателям правду, не так ли? Вопросы безопасности волнуют всех. Вот он и решился на рискованный эксперимент. Репортер меняет профессию. Была когда-то такая модная рубрика. Верите в то, что говорите, Полина? Разумеется, нет. Но он, вероятнее всего, будет защищаться именно в таком духе. Формально наши упрюки повиснут в воздухе. И кроме того, что если у мистера Эллиота есть сообщник, который в случае его провала начнет действовать самостоятельно, согласно резервному плану? Об этом я не подумал. Зато мы подумали. Нет, Тони, как ни крути, брать Эллиота можно только с поличным. Но, разумеется, глаз с него не спускать. Кстати, о наблюдении. Есть какие-то результаты? Нет, мистер Потапов, он ведет себя совершенным пай-мальчиком. Что ж, наблюдайте дальше. Другого выхода, судя по всему, действительно нет. Не нравится мне этот Эллиот. Причем с каждой минутой все больше. Как сказать, меня в данной персоне очень устраивает и даже радует одно обстоятельство. Что за обстоятельства, Стив? Он мужчина. В самом деле... Не замечал за тобой этого раньше, старина. Меня беспокоят исключительно женщины, милорд. И в частности три женщины, предсказанные вашим Нострадамусом. Одна, как минимум, уже обозначила свое присутствие. Если, не дай бог, вместо мистера Эллиота появилась миссис Эллиот, я бы всерьез задумался о третьей. Честное слово, дружище. Занят настиф? Я тоже думала об этом. Действительно занятно, Полли. Хотя, повторяю, пока у нас только одна опасная женщина. Можем считать это совпадением. А что говорит Алекс? Его что-то не видно в последнее время. Действительно, он куда-то пропал. Корпит над своим Нострадамусом. С каким-то лихорадочным усердием должен заметить. С чего бы это? Вбил в голову, что должен расшифровать оставшуюся часть до начала круиза. Вот как? А почему, собственно? Не объясняет? Туманно. Скорее, сам не знает. Я, в общем-то, привык к их чудачествам. Алекс носится с Нострадамусом. Чарльз с Титаником. Забавная парочка. Но в свете того, о чем мы сейчас говорили, не слишком забавно, а... Друзья мои, несколько секунд все молчали. Что можно было сказать? Четыре дня оставалось до отплытия. Всего лишь четыре. 5 апреля 2002 года. 11 часов 10 минут. Звонок застал Боба Эллиота за бритьем. Ночь прошла отвратительно. Первую половину его изводила бессонница, вторую терзали кошмары. Забыться удалось только под утро, в половине одиннадцатого он проснулся совершенно разбитым. Тупая боль медленно ворочалась в голове, тело было холодным и липким. Чертыхаясь, буб поплелся в ванну, в зеркале отразилось бледное, осунувшееся лицо, покрыто редкой бурой щетиной. Глаза запали. Веки припухли, густые темные тени залегли вокруг. Лицо тяжело больного человека, безнадежного, угрюмого неудачника, возможно, горького пьяницы. Вечером он действительно порядком набрался,